Глава двадцать восьмая. Проблема выбора. Продолжение. В потайном отделении, о котором Данут не знал, оказались два листа бумаги. Господин Альц Ром Гейм, бумагами, разложил их на столе и принялся внимательно изучать. Даже вытащил кусок круглого стекла в позолоченной рамке, чтобы рассмотреть текст получше. Закончив, хмыкнул с удовлетворением. Приподняв глаза, сказал... — Девочка права. Силут за такую бумагу не то что племянника. Родного сына прирежет. А ты, Данут, действительно можешь взять своего дядю в приказчики, а можешь выгнать шей. А мне не хотите рассказать, что вы там нашли? — хмуро поинтересовался Данут, слегка обидевшись, что Тина отдала бумаги не ему, а гоблину, А заодно разозлившись на себя, что не удосужился поискать в отцовской шкатулке тайник. Здесь свидетельство о праве собственности на торговый дом в селу Таргет и сыновья. Гоблин ловко поддел когтем одну из бумаг. Вернее, на торговый дом в селу до Таргета. Но это не принципиально. В ратуше должна быть запись об изменении названия. — И что? — не понял Данут. — Что за свидетельство? — А то, что свидетельство — это купчая. Короче, настоящим владельцем торгового дома является твой отец, Милут Тагерт выкупивший у селуда право собственности за пять тысяч векшей. И еще один документ свидетельство о рождении на имя Данута, сына Мелуда, Тагерта. Так что ты полноправный наследник своего отца и хозяин крупнейшего торгового дома в Тангейне. Понял? — Понял, — угрюмо кивнул Данут, подумав хмыкнул. — А почему дядюшка от меня не отказался, когда я только-только в город пришел? Мог бы заявить... — Знать тебя, парень, не знаю, ведать не ведаю. Кто бы смог доказать, что его племянник-то я? — Если бы ты один пришел, он бы так и сделал, а ты ведь с гворнами явился, да? — Точно, — кивнул юноша. — Вместе со мной мэтр Байн переверт был, а с ним еще пара гномов. Вот — Вот-вот, — усмехнулся гоблин, показав желтоватые клыки. — Твой дядюшка, мудрый человек, начал бы при гномах скандалить, получился бы шум. Зачем уважаемому человеку лишний шум? Откуда он знал, при тебе купча или нет? Может, ты ее успел уже кому-то показать? От тебя проще избавиться потихоньку, без шума. А так он еще и пользу от твоего прихода поимел, как-никак, дядя-героя. Ты молодежь и профессора спас, а гномы... — Добро до конца дней помнят. Вот петрол лишь в вашем торговом доме брали. И ты пользу служил бы перед смертью, а Бозу Бегенч сводил, петрол на пять лет запас сделал. Вот я и говорю, твой дядюшка — мудрый человек. — Одного не пойму, — рассеянно сказал Данут. — Зачем дядька отцу торговый дом продал? И откуда у отца пять тысяч? — А вот этого я сказать не могу. Сам спросишь. Может, векши нужны были, может, еще что. А забавно. Как-то все сразу свалилось. Был сирота, почти нищий. — Не почти, а просто нищий, — уточнил Гоблин. — Ага, — кивнул Данут. — Был нищий, стал. Да кем я стал-то? Владельцем торгового дома. И на кой мне это счастье? Петрол возить в три дорого и его продавать? — Да счастье еще дожить нужно, — хмуро обронил Гоблин. — Дядюшка так сразу тебе имущество не вернет. Конечно, все права за тобой ни один стряпчий не возьмется оспаривать, но все равно время Силут потянет. Если он по одному подозрению тебя убить решил, что будет, если он про узнает? Он же сотню убийц наймет, а когда тебя убьют, никто не станет выяснять правду. Не забывай, Силут Тагерт — член городского совета. — Я бы на твоем месте пока, подчеркиваю, пока, попридержал бы бумаги при себе. А вот после свадьбы господин Альцром Гейм покосился на воспитанницу. — После свадьбы можешь их предъявить. Думаю, твой дядя не станет возражать против брака с моей воспитанницей. — И в чем разница? — В том, что после свадьбы твоей ближайшей наследницей станет твоя жена. — А Азатину вы не боитесь? — насмешливо поинтересовался Данут. «За Тину, удивился Гоблин. «А что за нее бояться? Твой дядюшка человек не бедный, но мой капитал, сам понимаешь, будет побольше, чем у твоего дядьки. А Тина моя воспитанница, она всю жизнь живет рядом с опасностью. Я беспокоюсь за тебя, а еще за будущий союз орков и людей. Если у твоего дядюшки хватит дурости тебя убить, вождь Шумбатар вряд ли станет союзником, а без этого нам не победить Норгов. «И что мне теперь делать?» «Что делать? Для начала отправляйся к дядюшке, порадовать семью своим возвращением. Пусть господин Силут засылает ко мне сватов. Словом, чтобы все как положено». «А если не как положено?» — подала голос Тина. «Если мы с Данутым просто пойдем в храм». «Жрецы единого бога объявят вас мужем и женой», — пожал узкими плечами гоблин. Но в ратушу все равно идти, иначе ваш брак не будет признан городом Тангейном, и ты не сможешь вступить во владение приданным, а после смерти одного из супругов второй не сможет быть его наследником, а еще надо бы с Инвутасом поговорить. Данут пробыл в доме гоблина до позднего вечера. Остался бы и дольше, но господин Гейм был непреклонен. Мол, он и так закрыл глаза на неподобающее поведение молодежи. И сам разрешил охране впустить парня в дом, а данут думал, что он такой молодец, но не сейчас, потому пришлось идти в дом выделенной делегации. Инвудус сидел в углу, скорчившись, прижав колени к подбородку. Это был не тот вальяжный толстячок, покрикивающий на младших приказчиков, а смертельно напуганный человек. Кажется, даже в руках у речных пиратов Инвудус так не боялся. Дануту на какой-то момент стало жаль своего бывшего напарника и наставника, но тут как нарочно начал чесаться шрам на спине и заныл позвоночник. Юноша не думал, что фраза, брошенная гоблином «поговорить с Инвудосом» будет проведена в жизнь настолько быстро. Да еще в таком исполнении. Утром к нему явились охранники ростовщика и сообщили, что товар доставлен и требуется осмотр». Что за товар, парень не понял, но пошел следом. Конечно, можно было решить, что охранники, перекупленные дядюшкой, ведут его в ловушку, но это было бы чересчур. И вот на тебе. В подвале какой-то развалюхи ему и показали господина Инвудоса. Не зная, с чего начать разговор, Данут присел рядом, помолчав, предложил. — Рассказывай. — Что рассказывать? — огрызнулся старший приказчик, поднимая голову. Она а! Под глазом Инвудоса багровел приличный синяк, нос разбит. Стало быть, не хотел дядька добром идти. — Зачем ты меня ножом в спину ткнул? Почему нежити на съедение оставил? — А зачем? — усмехнулся старший приказчик. — Как я понимаю, из этого подвала мне уже не выйти. — Все будет от тебя зависеть, — хмыкнул Данут. — От меня? — недоверчиво усмехнулся Инвудос. «Ну нет, меня же!» — пожал Данут плечами, искоса посмотрев на двух мордоворотов, отирающихся поблизости. Надо было спросить, какую задачу поставил им старый гоблин. Только поговорить или... Ну, при самом пленнике такие вопросы задавать не стоит. Хотя вон один из охранников старательно подмигивает. Стал быть, ростовщик не ставил... Своим телохранителем непременно убивать приказчика задачу. Значит, можно немножко поиграть. Я бы тебя просто убил без разговоров. Зачем мне с тобой разговаривать? С такой сволочью, как ты, не разговоры говорить, а глотку резать. Но раз ты говорить не хочешь, то извини. Юноша поднялся, демонстративно отряхнул с задницы пыли и повернулся к выходу. «Э, погоди!» — забеспокоился Инвудос, хватая Данута за ногу. На помощь Дануту пришли охранники, принявшиеся отдирать приказчика. «Подождите, не убивайте! Я все расскажу!» «А кто бы сомневался, что ты расскажешь!» Брезгливо посмотрел Данут на ползающего в его ногах приказчика и кивнул мордоворотом, мол, подождите пока. «Мне приказали от тебя избавиться!» — начал говорить Инвудос. — Сказали, как только удачный момент настанет, тогда щенка и убьешь. — А тебе что за корысть меня убивать? — прервал страстный монолог Данут. — Как в чем? Ты племянник, родная кровь, хозяина. Захочет господин Силут, тебя назначит старшим приказчиком, а я всхлипнул вдруг Инвудес. Этот торговый дом с малых ногтей строил. Ты думаешь, мне не обидно? А тут? — Ну так что тут? — поторопил его Данут. — А тут такое счастье, сам хозяин приказал, а потом еще и госпожа паонира векшей дала двести штук. Казистор сам знаешь не родной сын Селуда, вот она и боялась, что муж тебя вместо ее сыночка наследником сделает. А зачем Селуду своего племянника убивать? Зачем, зачем? буркнул тот. — Будто, сам не знаешь, Селуд боялся, что купщи у тебя. Вещи твои много раз обыскивал, даже рукоятку меча развинчивал. — А меч мой где? — Вот он. Послышался голос одного из охранников, а в руки парню легли ножны отцовского меча. Данут с наслаждением взялся за рукоять, полуобнажив клинок. Инвадос, зараза такая, не догадался даже смазать, не то что заточить. Вон на лезвии обнаружилась пара черных точек. Ну да ладно. Главное, что отцовский меч вернулся к нему. А в порядок его привести несложно. — Ты мне вот что скажи, — оживился приказчик. — Купщий у тебя или нет? Я ведь когда тебя убил, ну, думал, что убил, всего тебя обыскал. Ничего не нашел. У меня не стал скрывать Данут. Плохо дядька мои вещи обыскивал. В самом главном месте не посмотрел. — Силот говорил, шкатулка у тебя была, но в ней только безделушки, а в походе у тебя шкатулки не было, стало быть, шкатулочка. — С секретом, да? — догадался приказчик. — Эх, я бы на месте хозяина эту шкатулочку по кускам разобрал, а ты купчую девки гоблинская за Затрещина, отвешенная, донутом заставила приказчика замолчать. Кажется, он даже на несколько секунд лишился сознания, а юноше стало стыдно, что бьет пленного. Видя, что приказчик очухался, парень спросил. — Ты говорил, что торговый дом с малых ногтей строил? — А почему же дядька купчую подписал? — Не верю, чтобы у моего отца столько векшей было. Да и зачем Селуду свой торговый дом продавать? — У твоего отца! — покосился на правую руку данута приказчик. — Не в обиду, будь сказано, никогда ничего не было, а сам господин Силут составить велел твой отец в Варкальской битве участвовал, а дядька — нет. А по законам Тангейна все участники битвы освобождались от налогов на десять лет. Купчу он выписал, доверенность на управление выправил. Милут он человек простой, ну, попросил брат купчу выправить, чего бы брату любимому не помочь, да и векши Милуду нужны были. Он с войны с молодой женой пришел, ребенка ждали. Силут брату сто векший дал на хозяйство. И не побоялся дядюшка, что мой отец, его брат захочет торговый дом себе забрать. — Так я же говорю, Милут человек простой, не стал бы он брату ничего худого делать. Господин Силут думал, что брат ему потом купчую вернет, вот и все. Может, вернул бы, но неприятность случилась. В матери твоей кто-то орка признал. Внешне-то ведь в Ариане от орка ничего не было. Ни клыков, ни кожи зеленой. Баба как баба, красивая, ну, сильная очень. Как-то ее на базаре пытались подрезать, так она трех мужиков едва не убила. Когда твой отец в отлучке был, ваш дом подожгли, дверь с улицы подперли». А окна маленькие, взрослый человек не пролезет. Арина только тебя и успела выбросить до шкатулку. Ну, в ней барахло было, пара колечек да серебряшка. Соседи тебя подобрали, шкатулку тоже. Ну, отец приехал, горевал очень. А ему добрые люди шепнули, мол, если за сына боишься, лучше бы тебе уехать. Тогда же, сам понимаешь, коркам совсем другие отношения были. Хороший орк, мертвый орк. «А кто дом поджег?» — поинтересовался Данут, пристально посмотрев в глаза приказчика. «Да кто его знает?» — пожал плечами Инвудос, посмотрев в глаза юноши честным взглядом. «Пожалуй, слишком честным». «А не проще тебе было дом обыскать, купчу найти?» «Это ты про что?» — насторожился приказчик. «Да все про то же. Откуда бы ты узнал, что в шкатулке те самые безделушки были?» Только не ври, что соседи сказали. Да и смысла врать нет. Про безделушки ты мог узнать, если сам шкатулку открывал. Данут схватил Инвудуса за шиворот, как следует тряхнул его. Кто дом приказал поджечь? Дядя! Он самый, — признался Инвудус. Мелоду случайно в доме не оказалось. Он за лекарем бегал. У тебя живот заболел. Не то еще что-то. Вот он и побежал. — Не знал я, — прищелкнул Инвода с языком. — Если дом Петролом облить, тушить поздно. А так, одним махом бы все проблемы хозяин решил. Брат погиб, а кто станет наследником брата? Вот и все. Милут жену схоронил, да и нечего там, хранить было пепел. Тебя в охапку и ушел. Мы думали, сгинул он, а тут наследник объявился. Эх, ну почему твоя мать шкатулку выкинула? — А еще лучше, если бы ты вместе с отцом сгорел, тогда бы и я тут не сидел. — Ах ты, сволочь! — замахнулся Данут, но ударить не смог. Уж слишком мерзким и гадким показался ему старший приказчик. Ударить такого все равно, что самому взять в руки дерьмо. Хотя нет, дерьмо не такое противное. Юноша выскочил из подвала, оставив Инвудеса наедине с мордоворотами. Ну что они сделают с ним? Утопят, живьем закопают, отпустят домой — это их дело. Мстить так уж мстить, и мстить человеку достойному, а не жалкому слезняку. Такую дрянь можно лишь растоптать, растереть каблуком. Другое дело, милейший дядюшка, его он убьет сам.